Чем же это объяснить, по-твоему, кроме того, что наполовину дело — мираж? Не существует, вроде того, как, например, свет луны или другие привидения. — Она помешанная, — пробормотал князь, вдруг припомнив, с болью все дайшнее. — В одно слово, если ты про эту. Меня тоже такая же идея посещала отчасти, и я засыпал спокойно. Но теперь я вижу, что тут думают правильнее, и не верю помешательству. Женщина вздорная, положим, но при этом даже тонкая, не только не небезумная. Сегодняшняя выходка насчет капитона Алексеевича это слишком доказывает. С ее стороны дело мошенническое, то есть, по крайней мере, и езуитское, для особых целей. Какого капитона Алексеевича? Ах, боже мой, Лев Николаевич, ты ничего не слушаешь. Я с тобой и начал, что заговорил с тобою про капитона Алексеевича. Поражен так, что даже и теперь руки-ноги дрожат. Для того и в городе промедлил сегодня. Капитон Алексеевич Родомский, дядя Евгения Палыча. Ну, — вскричал князь. Застрелился. Утром на рассвете в семь часов. Старичок, почтенный, семидесяти лет, эпикуреец, и точь-в-точь, точь, как она говорила, казенная сумма, знатная сумма. Откуда же она? Узнал это? Ха-ха! Да ведь кругом нее уже целый штаб образовался, только что появилась. Знаешь, какие лица теперь ее посещают и ищут этой части знакомства? Натурально, Давича могла что-нибудь услышать от приходивших, потому что теперь весь Петербург уже знает. И здесь пол Павловска, или весь уже Павловск. Но какое же тонкое замечание ее насчет мундира-то, как мне пересказывали, то есть насчет того, что Евгений Павлович заблаговременно успел выйти в отставку. Эдакий адский намек. Нет, это не выражает сумасшествие. Я, конечно, отказываюсь верить, что Евгений Павлович мог знать заранее про катастрофу, то есть, что такого-то числа в семь часов и так далее. но он мог все это предчувствовать. А я-то, а мы-то все и князь Ща рассчитывали, что еще тот ему наследство оставит. Ужас, ужас! Пойми, впрочем, я Евгений Палыча не обвиняю ни в чем и спешу объяснить тебе. Но все-таки, однако ж, подозрительно. Князь Ща поражен чрезвычайно. Все это как-то странно стряслось. Но что же в поведении Евгения Павловича подозрительного? Ничего нет. Держал себя благороднейшим образом. Я и не намекал ни на что. Свое то состояние, я думаю, у него в целости. Елизавета Прокофьевна, разумеется, и слышать не хочет. Но главное, все эти семейные катастрофы, или лучше сказать, все эти дрязги, так что даже не знаешь, как и назвать. Ты... Подлинно сказать «друг дома», Лев Николаевич, и вообрази сейчас, оказывается, хоть, впрочем, и не точно, что Евгений Павлович будто бы уже больше месяца назад объяснился с Аглайей и получил будто бы от нее формальный отказ. — Быть не может! — с жаром скричал князь. — Да разве ты что-нибудь знаешь? — Видишь, дорожайший! — встрепенулся и удивился генерал, останавливаясь на месте, как вкопанный. Я, может быть, тебе напрасно и неприлично проговорился, но ведь это потому, что ты... Что ты, можно сказать, такой человек. Может быть, ты знаешь что-нибудь особенное? Я ничего не знаю об Евгении Павловиче, — пробормотал князь. И я не знаю. Меня, меня, брат, хотят решительно закопать в землю и похоронить. И рассудить не хотят при этом, что это тяжело человеку, и что я этого не вынесу. Сейчас такая сцена была, что ужас я, как родному сыну тебе говорю, главное, Аглая точно смеется над матерью. Про то, что она, кажется, отказала Евгению Павловичу с месяц назад и что было у них объяснение, довольно формальное, сообщили сестры в виде догадки, впрочем, твердой догадки. Но ведь это такое самовольное и фантастическое создание, что и рассказать нельзя. Все великодушие! Все блестящие качества сердца и ума — это все, пожалуй, в ней есть. Но при этом каприз, насмешки, словом, характер бессовский и вдобавок с фантазиями. Над матерью сейчас насмеялась в глаза, над сестрами, над князем Ща. Про меня и говорить нечего, надо мной она редко когда не смеется. Но ведь я что? Я, знаешь, люблю ее. Люблю даже, что она смеется. И, кажется, бесенок этот меня за это особенно любит. То есть больше всех других, кажется. Побьюсь об заклад, что она и над тобой уже в чем-нибудь насмеялась.